День четвертый. Пожар разгорается. Глава 22 Анализы. Теперь, когда выяснилось, что времени ждет, результаты спектрального и биохимического анализов, представлявшие ранее весьма отдаленный интерес, приобрели первостепенное значение. Группа надеялась, что эти анализы покажут, пусть приблизительно, есть ли между штамом Андромеда и земными формами жизни хоть какое-нибудь сходство. И как только ЭВМ выдала результаты анализов, колонку цифр на полоске зеленой бумаги Ливит и Бертон немедленно занялись ими. Данные масс спектрометрии. Образец 1. черный предмет неизвестного происхождения. Водород — 21,7% Углерод 54,9% Кислород 18% Кремний 4,68% Сера 1,1% Селен 0,34% Содержание всех более тяжелых элементов нулевое Образец 2 Зеленый предмет неизвестного происхождения. Водород – 27%, углерод – 45%, азот – 5%, кислород – 23%. Содержание всех более тяжелых элементов – нулевое. Конец программы. Результаты были достаточно ясны. Чёрное вещество содержит водород, углерод и кислород – Со значительными примесями серы, кремния и селена. Зеленое пятно водород, углерод, азот и кислород. И ничего больше. Примечательно было, что черная песчинка и зеленое пятно в общем сходны по химическому составу. Правда, зеленое пятно содержит азот, а песчинка нет. Вывод очевиден. Черная песчинка вовсе не песчинка, а какой-то материал аналогичный земному органическому веществу, некое подобие пластмассы. А зеленое пятно, по-видимому, живое. Оно содержит элементы приблизительно в том же соотношении, что и земные организмы. Ведь на Земле живые организмы на 99% состоят из этих же четырех элементов. Водорода, углерода, азота и кислорода. Результаты анализа обрадовали ученых. Они свидетельствовали о некоторой общности между зеленым пятном и земной жизнью. Однако, как только группа заглянула в данные аминокислотного анализа, все надежды рухнули. На полоске бумаги, выданной ЭВМ, аккуратным столбиком стояли названия всех аминокислот и против каждого названия по два нуля, для черного и зеленого предметов. «Черт возьми», — сказал Левит, уставившись на листок. «Нет, вы только взгляните на это». «Никаких аминокислот», – сказал Бертон. «Никаких белков». «Безбелковая жизнь», – добавил Левит, и покачал головой. Похоже было на то, что подтвердились самые худшие его опасения. На Земле организмы эволюционировали благодаря тому, что развили способность осуществлять биохимические реакции на малом пространстве с помощью белковых ферментов. Биохимики учатся воспроизводить эти реакции – но только каждую по отдельности, изолируя ее от всех остальных. В живой клетке все иначе. Внутри нее, на крохотном по объему пространстве, одновременно и нераздельно идут реакции, обеспечивающие рост, энергию, движение. Человек не в силах воспроизвести эту нераздельность, как не в силах приготовить полный обед от закуски до десерта смешав и сварив все ингредиенты в одной кастрюле в надежде, что потом сумеет отделить яблочный пирог от жаркова. В клетках с помощью ферментов одновременно проходят сотни различных реакций. Каждый фермент, как отдельный работник на кухне, который, знай себе, делает свое дело, пекарь не возьмется, забив штексы, а шашлычник на своих шампурах не сможет приготовить суп. Но ферменты исполняют еще и одну общую функцию. Они делают возможными химические реакции, которые иначе не возникали бы. Биохимик воспроизводит эти реакции, используя высокую температуру, высокое давление или сильные кислоты. Но человеческий организм или отдельная клетка не могут выдержать таких экстремальных условий. Ферменты, эти сваты жизни, способствуют возникновению и протеканию реакции при обычной температуре тела и нормальном атмосферном давлении. Ферменты необходимы для земной жизни. И если какая-то форма жизни научилась обходиться без ферментов, то значит и развивалась она совершенно иными путями. Отсюда следовало, что они имеют теперь дело с совершенно чуждым земле организмом. А это в свою очередь означало, что и изучение чуждого организма, и поиски способов обезвреживания его продлятся долго. Очень долго. Джереми Стоун работал в морфологической лаборатории. Он вынул маленькую пластмассовую обладку, внутри которой находилась крупица зеленого пятна. Прочно зажал эту обладку в тесочках и с помощью зубоврачебного бора принялся состругивать слой за слоем, пока не добрался до зелени. Работа была крайне тонкая и требовала длительного сосредоточенного внимания. В конце концов, Стоун обтесал обладку таким образом, что получился пластмассовый конус с зеленой крапинкой на самой вершине. Тогда он разжал тиски и вытащил конус. Перенес на микротом и ножом с вращающимся лезвием срезал тоненькие ломтики пластмассы с вкрапленным зеленым веществом. Срезы получились круглые. Отделяясь от конуса, они падали в чашечку с водой. Толщину среза можно было измерить, наблюдая за отраженным от него светом. Если свет серебристый, значит срез слишком толст. А вот если он отливает всеми цветами радуги, тогда достигнута нужная толщина в пределах нескольких молекул. Именно такой должна быть толщина среза для исследования под электронным микроскопом. Выбрав лучший срез, Стоун осторожно поднял его пинцетом и положил на небольшую круглую медную сетку. Затем вставил сетку в плоскую металлическую капсулу-пуговку вложил пуговку в электронный микроскоп и, наконец, герметически закрыл его. В распоряжении группы «Лесной пожар» был электронный микроскоп типа BVJ модель JJ42 с большой интенсивностью электронного излучения и с разрешающей приставкой. Принцип действия электронного микроскопа достаточно прост. Он действует точно так же, как и простой оптический. Однако вместо световых лучей фокусирует пучки электронов. Свет фокусируется при помощи линз, выпуклых и вогнутых стекол. Электроны при помощи магнитных полей. Во многих отношениях электронный микроскоп не слишком отличался от телевизора. И изображение проецируется на обычный телевизионный экран. Поверхность, покрытую слоем, который под ударами электронов светится. Преимущество электронного микроскопирования перед оптическим в том, что здесь достигается гораздо большее увеличение. Объяснение этому дает квантовая механика и волновая теория радиации. А наилучшую из популярных аналогий нашел специалист по электронной микроскопии – Сидней Полтон, по совместительству еще и любитель автомобильных гонок. Представьте себе – говорил Полтон, что перед вами дорога и на ней крутой поворот. Предположим, что по дороге едут два автомобиля – спортивная машина и большой грузовик. Грузовик при попытке преодолеть этот крутой поворот сползает с дороги. Спортивная же машина поворачивает без труда. «Почему?» – спрашивается. «А потому что спортивная машина много легче. Меньше, быстроходнее. Она лучше приспособлена для крутых, резких поворотов». Плавные повороты обе машины преодолевают одинаково легко. Но на крутых спортивная держится гораздо лучше. Точно так же, продолжал Полтон, и электронный микроскоп держит дорогу легче, чем оптический. Любой объект состоит из углов и краев, а длина волны электрона меньше, чем светового кванта. Электроны точнее срезают углы, следуют по дороге, повторяя все ее изгибы. Оптический микроскоп — Как грузовик, пригоден лишь для езды по большой дороге с плавными поворотами. В данном случае под такой дорогой мы подразумеваем крупные объекты с крупными гранями и плавными кривыми линиями клетки и ядра. Электронный же микроскоп может следовать по самым узким дорожкам и тропкам, выявляя контуры самых мелких внутриклеточных структур: митохондрий, рибосом, мембран, сетчатых структур. Однако У электронной микроскопии есть и существенные недостатки, до известной степени уравновешивающие преимущества большого увеличения. Во-первых, так как вместо светового луча применяется пучок электронов, внутри микроскопа нужно поддерживать вакуум, а это значит, что рассматривать под микроскопом живые объекты нельзя. Но наиболее серьезный его недостаток связан с требованиями к срезам. Они должны быть чрезвычайно тонкими, А это крайне затрудняет ясное трехмерное представление об изучаемом объекте. Тут Полтон тоже предложил простую аналогию. Допустим, вы разрежете автомобиль пополам, по его продольной оси. В этом случае вы еще можете составить себе представление о нем в целом. Но если вы сделаете тонкий срез автомобиля, да еще и под каким-нибудь неудачным углом, ваша задача сильно осложнится. На вашем срезе может оказаться лишь кусочек бампера, резиновые шины, стекла. По такому срезу определить, что представляет собой машина в целом и как она действует, прямо скажем, мудрено. Стоун, разумеется, прекрасно помнил обо всех недостатках электронной микроскопии. Когда заправил металлическую пуговку в микроскоп, загерметизировал его и включил вакуумный насос. Он все знал, но выбора у него просто не было. При всех своих недостатках электронный микроскоп оставался самым мощным инструментом, каким они располагали. Притушив в лаборатории свет, он включил электронный пучок. Повернув несколько рукояток, сфокусировал пучок, и изображение на экране стало совершенно четким. Черное и зеленое. Он не сразу поверил в то, что увидел. Перед глазами Джереми Стоуна возник элемент организма. Идеально правильный шестиугольник, каждой своей стороной, примыкающей к другим шестиугольникам. Внутри шестиугольник был рассечен клинями, которые сходились в самом центре структуры. Все это производило впечатление какой-то математической точности, никак не вязавшейся с земными представлениями о жизни. Это было похоже на кристалл. Стоун улыбнулся, представив себе, как порадуется Ливит. Уж очень тот был падок, на всякие эффектные головоломные вещи. К тому же Ливит и раньше высказывал мысль, что жизнь может основываться на тех или иных кристаллических формах, что она может подчиняться какой-либо строго упорядоченной схеме. «Позову-ка Ливита», — решил Стоун. Едва войдя в комнату, Ливит сказал, «Ну, вот вам и ответ». Ответ на что? На вопрос, как функционирует этот организм. Получены результаты спектрометрии И аминокислотного анализа. Но организм состоит из водорода, углерода, кислорода и азота. Никаких аминокислот ни одной, а значит никаких известных нам белков или ферментов. Я ломал голову, как же он может существовать на безбелковой основе. Теперь я знаю. Кристаллическая структура. Похоже на то, Ливит уставился на экран: В трех измерениях каждая единица. Вероятно, представляет собой шестигранную пластину. Нечто вроде кафельной плитки в миниатюре. Восьмигранник. И каждая из двух больших граней – шестиугольник. А внутри, сходящиеся к середине, клиновидные отсеки. Отсеки могут отлично служить для разделения биохимических функций. Вот именно. И Ливит нахмурился. Что с вами? Ливид мучительно думал. Припоминал что-то такое забытое. «Сон. Про дом и про город. Он сделал еще одно усилие, и все начало всплывать в памяти. Как дом живет, когда он сам по себе? И как в составе целого города?» Он вспомнил все до конца. «Знаете, — сказал он, — самое интересное, как эта отдельная единица связана с другими. Вы думаете, это может быть лишь часть более сложного организма?» «Вот именно!» жизнеспособна ли эта единица, как, например, бактерия, или же это лишь кирпичик более крупного органа, более крупного существа. В конце концов, когда вы смотрите на одну отдельно взятую клетку печени, вы же не в состоянии догадаться, откуда она. И что толку в изолированной клетке мозга без остального мозга? Стоун долго смотрел на экран. Довольно необычная аналогия, ибо печень, Может восстанавливаться, регенерировать, а мозг не может. «Теория посланца», – с улыбкой напомнил Ливит. «Да, тут задумаешься», – пробормотал Стоун. Автором теории посланца был инженер-связист Джон Сэмюэльс. Выступая на пятой ежегодной конференции по космонавтике и проблемам связи, он рассмотрел некоторые гипотезы относительно того, какие способы может применить внеземная цивилизация для установления контактов с другими цивилизациями. Он заявил, что самые передовые достижения техники связи на Земле для этой цели непригодны, и что более развитые внеземные культуры найдут лучшие способы. «Предположим, какая-то цивилизация хочет прозондировать Вселенную», говорил Сэмюлс. «Предположим, она пожелала, скажем, формально заявить о своем существовании», в галактическом масштабе. Она хочет послать информацию, свидетельство своего существования во всех направлениях одновременно. Каким образом лучше всего это сделать? По радио? Вряд ли. Слишком медленно, слишком дорого, да и сигналы слишком быстро угасают. Самый мощный сигнал угаснет через несколько миллиардов километров. Телевидение еще хуже. Генерировать световые лучи Фантастически дорого. Даже если научиться разрушать целые звезды, взрывать Солнце, чтобы подать о себе сигнал, очень уж дорого это обойдется. Кроме чрезмерной стоимости, все эти методы страдают и другим, естественным для всякого излучения недостатком. С расстоянием сила сигнала резко уменьшается. Лампочка, невыносимо яркая на расстоянии 3 метров, достаточно мощная в 300 метрах. Видимая за 15 километров. Через миллион километров совершенно неразличима. Лучистая энергия затухает пропорционально четвертой степени расстояния. Простой, но непреодолимый закон физики. Так что для надежной передачи сигнала придется прибегнуть вовсе не к физике, а к биологии. Только биология может создать такую систему связи, которая не слабеет на расстоянии. А в миллионах километров остается столь же мощной, как и рядом с источником. Короче говоря, создать организм, который служил бы передатчиком вашего сообщения. Самовоспроизводящийся, дешевый, легко размножаемый в фантастических количествах. Затратив минимальную сумму, можно изготовить триллионы таких посланцев и направить их во все концы космического пространства. Это будут стойкие, неприхотливые козявки, способные противостоять суровым условиям космоса. Они будут расти, плодиться и размножаться. Через несколько лет бесчисленные множества их будут нестись во все стороны галактики в ожидании контакта с жизнью. А что произойдет, когда они встретят чуждую жизнь? Каждый такой посланец потенциально способен развиться в полноценный орган или полноценный организм. Вступив в контакт с иной жизнью, они начнут разрастаться в законченный механизм связи. Это все равно, что разбросать миллиард клеток мозга, каждая из которых способна при соответствующих условиях вырасти в целый мозг. И выросший из одной единственной клетки мозг сумеет уже разговаривать с иной цивилизацией, сообщить ей о существовании своей родной цивилизации и подсказать пути установления контактов. Ученые практики, присутствовавшие на конференции, нашли теорию козявки-посланца весьма забавной. Теперь ею больше нельзя было пренебрегать как курьезом. Вы полагаете, что эта козявка у нас на глазах превращается в какое-то средство связи? Спросил Стоун. Быть может? Посевы культур помогут нам найти ответ на ваш вопрос, откликнулся Ливит. Или рентгенокристаллография? Я сейчас же распоряжусь. На пятом уровне была установка для рентгенокристаллографии. Хотя при подготовке программы «Лесной пожар» вопрос о том, нужна ли она, вызвал жаркие споры. Рентгенокристаллография – наиболее новый, сложный и дорогой метод структурного анализа в современной биологии. В нем есть нечто общее с электронной микроскопией. Но по сравнению с ней, это еще один шаг вперед. Метод рентгенокристаллографии «Еще более чувствителен, он проникает в тайны живой материи еще глубже, но ценой огромных затрат времени, оборудования и человеческих сил». Биолог Р.А. Янек заметил однажды, «Чем ближе к истине, тем дороже обходится каждый шаг». Он подразумевал при этом, что цена установок, позволяющих человеку видеть глубже и точнее, растет быстрее, чем их разрешающая способность». Эту жестокую закономерность первыми из ученых открыли астрономы, на собственном горьком опыте, убедившиеся в том, что сделать шестиметровое зеркало для телескопа неизмеримо труднее и дороже, чем трехметровое. Но прежде всего, сказанное Яныком, справедливо для биологии. Оптический микроскоп, к примеру, небольшой прибор, который легко переставить с места на место одной рукой. В такой микроскоп можно рассмотреть клетку, И обходится он ученому примерно в 1000 долларов. При помощи электронного микроскопа можно рассмотреть мелкие структуры внутри клетки. Но это уже большой аппарат стоимостью до 100 тысяч долларов. Рентгенокристаллография способна на большее. Она позволяет исследовать отдельные молекулы. Это максимальное приближение к наблюдению отдельных атомов, какое вообще доступно современной науке. Но зато такая установка, величиной с добрый грузовик, она занимает целую комнату, требует специально подготовленных операторов и для расшифровки выдаваемых ею результатов нужна ЭВМ. Дело в том, что рентгенокристаллографическая установка не дает прямой визуальной картины исследуемого объекта. В этом смысле она совсем не похожа на микроскоп и принцип ее действия отличается от принципа действия как оптической, так и электронные микроскопии. Вместо изображения здесь на фотопластинке получается дифракционный рисунок, геометрический узор из точек, для непосвященного совершенно загадочный. С помощью ЭВМ можно проанализировать расположение точек и получить картину молекулярной структуры объекта. Наука эта относительно новая, хотя название у нее старомодное. Термин рентгенокристаллография родился в те времена, когда объектом исследования служили в основном кристаллы. Теперь они мало кого интересуют. У кристалла структура упорядоченная, и узор, полученный при прохождении рентгеновского луча сквозь кристалл, относительно легко поддается анализу. Однако в последнее время рентгеновскими лучами стали просвечивать и объекты отнюдь неупорядоченные. При этом лучи отражаются под самыми разными углами. И только ЭВМ способна считать фотопластинку, измерить все углы и на этой основе определить форму объекта, давшего подобное отражение. Вообще на долю ЭВМ в комплексе «Лесной пожар» выпало бесконечное множество нудных вычислений. Если бы за такую работу взялись люди, она заняла бы годы, а может и века. Машина делала ее за секунды. «Как вы себя чувствуете, мистер Джексон?» Старик часто-часто моргал, глядя на холла и его прозрачный скафандр. «Ничего. Не очень, но ничего». И криво усмехнулся. «Можно с вами поговорить?» «О чем?» «О Пидмонте». «О чего там о Пидмонте?» «О том вечере». «О вечере, когда все случилось». «Ну что ж, можно. Я-то ведь всю жизнь в Пидмонте прожил». Поездил немножко, в Лос-Анджи был и даже во Фриска, на восток до Сен-Луи и с меня довольно. Но в Пидмонте-то я жил. И скажу тебе. Пожалуйста, про тот вечер. Прервал старика Холл. Джексон замолчал и отвернулся. Не хочу про это думать. Нужно. Очень нужно. Не хочу. Он еще помолчал, глядя в сторону и, наконец, спросил. Все там померли, да? Не все. Вот еще один выжил. Холки кивнул на кроватку рядом. Старик уставился на сверток и задеял. Кто это? Ребенок. Ребенок? Должно быть Риттеров. Джейми Риттер. Маленький совсем, да? Месяца два. Ну да. Он самый есть. Характер дрянной, просто как у старика. «Старик-то Риттер, хлебом не корми, а дай побушевать». И этот точно такой же. Орал с утра до ночи. Окошки в доме и то не могли из-за крика открыть. А не знаете, не было у Джейми еще чего-нибудь особенного. Да ничего, здоров как буйвол, только блажит. Помнится, он и в тот вечер орал, чертенок проклятый. В какой вечер? Да когда Чарли Томас приволок эту чертову штуку. Мы ее все видели. Будто звезда упала. Так и светится. И шлепнулась где-то к северу от поселка. Ну, все всполошились. А Чарли Томас поехал ее искать. Вернулся минут через 20 и достает эту штуку из багажника своего Форда. Совсем новенький Форд. Очень он им гордился. И что было дальше? Ну, собрались мы все вокруг. Глазеем. Сообразили, что, наверное, спутник. Только Анни тут выскочила. Это мол с Марса. Но, понимаешь, Анни у нас такая. Ее то и дело заносит, не разберешь куда. Мы все, конечно, сообразили, что ни с какого не с Марса. А смысл канаверал. Слышал? Мы с такой во Флориде, где запускают ракеты. Слышал? Дальше? Ну вот. Сообразит-то сообразили. А что делать? Не знаем. Понимаешь, никогда ничего подобного в Пидмонте не бывало. То есть, был однажды этот турист с ружьем, поднял пальбу в мотеле вождь Каманчей. Так это еще в 48-м. И эти были, как их, смущающие обстоятельства. Перебрал он маленько. И девчонка от него сбежала, пока он в солдатах в Германии служил, или где-то там еще. В общем, никто у нас на него не взъелся. Понятно, со всяким может случиться. А с тех пор ничего не бывало. Тихое местечко. Потому-то нам в Пидмонте и нравилось. Так что вы все-таки сделали с капсулой? Да не знали мы, что с ней и делать. Эл говорил, давай ее откроем. Но мы посчитали, что неправильно это будет. Особенно, если там внутри какие ученые приборы. Ну, пораскинули мозгами. Потом Чарли, тот, что приволок ее, и говорит... Давай, мол, снесем доктору. Доктору Бенедикту, значит. Наш поселковый врач. Он не только в поселке, всех в округе лечит. Даже индейцев. Но ничего, мужик, сильно ученый. Где только не учился. Ну, решили мы, доктор-то уж сообразит, что с этой штукой делать. И снесли ее к нему домой. А потом старик ее взял. Да не такой уж он и старый. А, взял, значит, и осмотрел ее кругом внимательно. Будто больного смотрит. И говорит, что ясно. Штука это из космоса, и может, говорит, наша, а может, ихняя. И говорит, что присмотрит за ней. И может, кому позвонит, а потом скажет нам через часок-другой. Понимаешь, по понедельникам он всегда в покер играл с Чарли, Эллом и Хербом Джонстоном. У Херба дома. Вот мы решили, что после покера он закинет словечко «Кому надо». Тем более, время ужинать подошло. Есть хотелось, так мы все там у него и оставили. В котором часу это было? Да так, в пол восьмого. И что Бенедикт сделал со спутником? Забрал его к себе в дом, и никто его больше в глаза не видел. А началось уже потом, в восемь, или, может, в полдевятого. Я как раз на бензоколонку зашел, целом потолковать. Он в ночную работал. Прохладно было, а мне хотелось потолковать, потому как за разговором боль забывается. И содовой думал из автомата взять, чтобы аспирин запить. Да и жажда мучила. От цеженки, знаешь, какая жажда бывает? Вы в тот день пили денатурат? Да, принял малость часов в шесть. И как вы себя чувствовали? Когда там с Эллом сидел? Так вроде ничего». Голова кружилась маленько, да и желудок тянуло, но ничего. Ну, значит, сидим мы с Эллом в конторке, а то омасем, и вдруг он как закричит. «Ой, голова!» Вскочил и со всех ног на улицу. И кувыркнулся. Прямо на улице, и больше ни слова не сказал. Ну, а я сижу и не знаю, что и подумать. Может, сердце или кондрашка его хватило. Так ведь молод еще. И вышел к нему на улицу. «Мёртвый. А тут... Тут все как стали выскакивать. Сначала, кажется, миссис Лэнгден. Вдова Лэнгден. А потом... Э, потом я уж и не помню, кто, сколько их было. Так и прут на улицу. И сразу рукой за грудь и валятся, как подкошенные. И никто не встает! И ни от кого ни слова. Что же вы подумали?» «Да прямо и не знал, что и подумать». Больно уж чудно было. Испугался, по правде говоря. Стараюсь взять себя в руки и не могу. Сердце болтыхается, дышу через силу. Еще бы не испугаться. Думал, все померли. Но тут как раз услышал, ребенок кричит. Значит, все да не все. А потом генерала увидел. Генерала? Да нет, это мы его просто так называли. Никакой он не генерал. Только был на войне и любил чтобы все про это помнили. Постарше моего. Хороший мужик. Питер Арнольд звать. Крепкий такой. Самостоятельный. А тут стоит у себя на крыльце и вырядился в военную форму. Стемнело уже, зато луна вышла. Так он меня заметил на улице и спрашивает. «Питер, это ты?» «Мы, понимаешь, тески. А я отвечаю «Да, мол, я». А он говорит «Что тут творится?» «Япошки пришли, что ли?» А я себе думаю, что за чушь он несет? А он говорит, «Сдается мне, что это япошки. Всех теперь перестреляют». А я спрашиваю, «Питер, ты что, чокнулся?» А он говорит, что неважно себя чувствует, и пошел в дом. «Должно все-таки чокнулся. Ведь после сам застрелился. Да и другие тоже чокнулись. А все это зараза». «Откуда вы знаете, что это зараза?» «Да разве тот, кто в своем уме, себя сожжет или утопит?» «До того вечера у нас в поселке все были в своем уме и на здоровье не жаловались. А тут все сразу будто рихнулись. «Ну и что же вы сделали?» «Я про себя думал. Питер, это тебе все снится. Ты перебрал». «Так я тоже пошел домой и лег спать. Утро, думаю, вечера мудренее». «Только часов в 10 слышу. Машина идет. Вышел посмотреть, кто же это». Гляжу, грузовик крытый, военный фургон, а в фургоне двое. Подхожу к ним, а они, чтобы мне лопнуть, тут же замертво. Жути только. Но ведь чудно! Что чудно? А то, что за весь вечер это была всего вторая машина. Обычно их знаешь, сколько проходит? Значит, была еще одна машина до фургона. А как же? Уиллис, патрульный дорожной полиции. «Проехал, ну, может, за полминуты перед тем, как все это началось. Правда, не останавливался. Он ведь по графику ездит. Так если опаздывает, то и не останавливается». Джексон помолчал, вздохнул и откинул голову на подушку. «А теперь, если не возражаешь, я посплю чуток. Выдох что-то». Он закрыл глаза. Холл прополз по туннелю шлангу обратно в лабораторию и долго сидел там, глядя через окно на Джексона и на ребенка рядом с ним.